где он чаще всего работал, бы страдал подогрическими болями в ноге. Зато для его жены, которая каждое утро вставала чуть свет, это раннее бдение было делом обычным. Твердой своей поступью Марта вышагивала по опустелым комнатам, поправляя на каком-нибудь лоре сдвинутую служанкой золотую или серебряную безделушку, или соскребая ногтем с консоли неприметный глазу подтек воска.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 что ее ждет гиена огненная. Мало-помалу сделала свялой и привычной. Она знала, что осуждена, так же, как знала, что она жена богатого человека, которому принесла богатое преданная, и мать шалопая, годного в лучшем случае драться на шпагах, да пить в компании молодых дворянчиков, так же, как знала, что в один прекрасный день Марта Лигр умрет.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 Этот внебрачный ребенок, прижитый им от горничной, кстати, может статься, что был вовсе и не от него, не столько усложнил, сколько упростил его супружескую жизнь. Она вечно поминала ему эту свою единственную обиду, спуская и, как знать, может быть, даже и не замечая, куда более важные. Филибер окликнул жену. — Я приберег для вас сюрприз, — сказал он. Сегодня утром я получил известие более приятное, нежели то, что пришло от нашего дядюшки. Вот грамоты, которыми владельцы поместья Стенберг возведены в достоинство виконтов. Ведь вы знаете, что я переименовал Ломбардию в Стенберг. Сын и внук банкира выглядели бы смешными с титулом виконта ломбардского. Имена Лигров и Фулькров и без того хорошо звучат для моего слуха. С холодной гордостью ответила она, согласно обычаю, именуя Фуггеров на французский лад. «Они слишком отдают ярлыками на мешках с монетой», — возразил советник. «В наше время, чтобы преуспеть при дворе, нужно иметь благородное имя. С волками жить по волчьи выть, дорогая женушка». После ее ухода он потянулся к бомбоньерке и набил рот леденцами. Ее презрение к титулам не могло его обмануть. Все женщины любят побрякушки. Но какой-то скверный привкус отравлял ему сладость конфет. Жаль, для бедного малого ничего нельзя сделать, не скомпрометировав себя. Марта сошла вниз по парадной лестнице. Против ее воли свеженький титул приятным звоном отдавался в ушах. Так или иначе, сын однажды скажет им за него спасибо. В сравнении с этой новостью, письмо Каноника теряло свою важность. Предстояла, однако, неприятная обязанность писать ответ. Она вызвала Дворецкого и приказала ему приготовить подарки, чтобы передать их нарочному, который подкреплялся на кухне. Дворецкий хотел кое о чем поговорить с хозяйкой. Тут подвернулась на редкость выгодная дельце, Госпоже, известно, что после казни господина де Баттенбурга имущество его конфисковано, на него все еще наложен секвестр, распродажа в пользу государства, Может состояться лишь после того, как будут выплачены деньги частным лицам. Ничего не скажешь, испанцы поступают по закону. Но через бывшего привратника казненного до него дошли слухи о том, что целая партия ковров не попала в опись, и их можно приобрести на стороне. Это великолепные изделия бессонских мануфактур на сюжеты и священной истории, поклонение золотому тельцу, отречении святого Петра, пожар дома, козел отпущения, отроки, ввергнутые в огненную печь. Дотошный дворецкий спрятал свой маленький список в жилетный карман. «Госпожа как-то недавно говорила, что хотела бы обновить драпировки». В салоне Ганемеда, да и вообще ковры эти со временем поднимутся в цене. С минуту подумав, она кивком выразила согласие. Это не то, что разные там мирские сюжеты, которыми слишком уж увлекается Филибер. Помнится, она видела эти ковры в особняке господина де Баттенбурга. Они выглядели очень благородно. Было бы глупо упустить такой случай.